ЭПИЛОГ Ксения шла по лесу с целой х а п к о й х и н о ц е е й Успела таки не пропустить момент сбора, хотя и пришлось поволноваться, особенно, когда их рейс перенесли из-за нетипичного для Европы ураганного ветра. Они прилетели из Испании только вчера вечером. Отпуск удался на славу, погода не подвела, да и дети вели себя безупречно, оставляя родителям немного времени и друг для друга. К щекам прилил румянец, стоило только вспомнить их жаркие ночи. Обычно в ее походах за травами Ксению сопровождали дети, однако сегодня ведьма вышла уж слишком рано, ее маленькие помощники еще сладко сопели в своих кроватках. Ксения заботливо поправила одеяло и выскользнула за дверь. За последние годы в их жизни многое поменялось, они немного расширили дом, и пристроили еще одно крыло в амбулатории, предназначенное исключительно для реабилитации детей. Однако самым важным событием для них, безусловно, стало рождение дочери. Женщина улыбнулась, возвращаясь воспоминаниями в то прекрасное время. Несмотря на все заверения Ксении, что беременность пройдет успешно, ее мужчинам было очень непросто. Одна их реакция – На ведьмина у нас будет ребенок, чего стоило». Вторую беременность Ксения ощутила сразу же. Они еще лежали в кровати, отходя от жаркого акта любви, а ведьма уже чувствовала зарождение в ней новой жизни. Понимая, что эта новость может стать для мужчин проблемой, она не спешила их радовать, оберегая от неминуемого потрясения. Однако у дочери были другие планы. с с е н и ю одолевал токсикоз, так что тут надо было либо признаваться, в чем дело, либо ехать на полноценное обследование желудка, на котором настаивали перепуганные мужья. Она раскололась, и началось форменное сумасшествие. Ее заставили пройти все мыслимые и немыслимые обследования. Она сдавала кровь на всяческие анализы с такой регулярностью и постоянством, что стало реально опасаться анемии. Отдельная история п о с е щ е н и е кабинета УЗИ. Наверное, у врача случился культурный шок, когда они явились на процедуру все в т р о ё м Тот до последнего надеялся, что кто-то из мужчин выйдет. Ага, как же. Несмотря на то, что Ксения сразу подтвердила биологическое отцовство Игоря, Степан относился к ее состоянию едва ли не с большим трепетом, чем сам виновник торжества. Возможно, потому, что это был его первый подобный опыт. Хотя и Игорь с ума сходил, особенно после того, как на том самом пресловутом УЗИ им пообещали дочку. Он постоянно спрашивал у Ксении, точно ли все будет хорошо. И она не выдержала, нарушая собственное правило, не говорить о своих видениях. «Отлично все будет, Игорь. Рожу тебе, доченьку, твою копию, и будете баловать маленькую ведьму со Степой на пару». «Мою копию?» – недоверчиво протянул муж, поглядывая на Степана. «Твою, твою!» – хохочет Ксения, немного приструняя все его страхи. «Ведьму?» – уточняет Степан. Ксения пожимает плечами. «Ну, им же не привыкать, так ведь?» Хотя и тяжело это, воспитывать особенных детей. С Иваном так вообще с ума сходили. Но не хотел сын разговаривать, и в с ё Степан с Игорем каких только планов не разрабатывали. И к психологам его возили, и к логопедам. А Ваня молчал. Устами молчал. Телепатически же у него рот не закрывался. Ему было проще вкладывать свои мысли в голову родителям, точнее Ксении, чем говорить. и убедить мужчин в том, что их сын абсолютно и совершенно не отстает в развитии, а может и опережает сверстников, было практически невозможно, пока они не испытали все прелести телепатии на себе. Ведьма отругала сына за такие проделки. Человеку не в теме тяжело давались такие вещи. Мужчины реально подумали, что у них планка поехала, когда Ваня с ними заговорил. Ксения насколько могла объяснила, что случилось, и вроде бы мужья поняли. Но все-таки каково же было их облегчение, когда Ваня действительно прервал свое молчание. В один момент правильными предложениями, отчетливо выговаривая все, даже самые сложные звуки. А поспособствовала этому событию еще нерожденная сестра. Почему-то с ней он не мог общаться привычным образом. и был просто вынужден начать облачать мысли в слова. «Она Матильда», — сказал сын. «Кто, прости?» — привыкший общаться с ребенком, что называется в голове, Ксения не сразу поняла, что сын таки заговорил. Мужчины и вовсе выпали в осадок, услышав, наконец, его голос. «Матильда, ее нужно назвать Матильдой, мати», — отчетливо проговорил Ваня. положив руку на выпирающий ведьмин живот. «Странное какое-то имя, Тильда-Матильда. Ее нужно назвать так», — настаивает Иван. И до Ксении наконец доходит, что он действительно говорит. Ведьма косится на мужей, понимая, что им, наверное, все происходящее вообще тяжело дается. Подходит к застывшему дверей мужчинам, обнимает обоих и шепчет. «Вы как отцы? Согласны на Матильду?» Игорь сглатывает и кивает, Степа следует его примеру, а потом все-таки не выдерживает. «Ну и потрепал ты нам нервы, сынок! Раньше-то чего молчал, разграмотный такой? Может, и в офисе нам поможешь?» «Может, и помогу. Только вам сколько ни говори, как надо. Вы все равно все на свой нос делаете». отчитывает родителя Иван. Слова т р ё х л е т н е г о не по годам развитого ребенка, развеивают напряжение. Первым начинает смеяться Игорь. К нему присоединяются ведьма и Степан. Они хохочут до слез, до да икоты, пока громко ойкнув, ведьма не оповещает всех о том, что роды начались. Это событие также было поистине эпохальным для них. и для всего роддома в частности. Если в прошлый раз Ксении удалось отделаться от присутствия Игоря на родах, то в этот оба мужа присутствовали в родзале от начала и до конца. Роды прошли успешно, вот только когда Ксении к на грудь положили маленькую рыженькую Матильду, мужчины смотрели не на ребенка, а судорожно проверяли, все ли в порядке с ней самой. И только когда Ксения приложила кряхтящую дочку к груди, мужчин хоть немного отпустило. Это вообще стало их любимым занятием наблюдать за кормлением дочки, возможно потому, что, к сожалению, этот важный этап был упущен с Иваном, но теперь молока было полно, да и отсутствием аппетита дочь не страдала. Налившаяся еще во время беременности грудь теперь стала еще более полной, и, по всей видимости, мужьям это очень нравилось. По крайней мере, когда их сексуальная жизнь полноценно возобновилась после родов, они могли часами ласкать сладкие вершинки, доводя этим Ксению до иступления. У них вообще была очень яркая и насыщенная сексуальная жизнь, и ничего не менялось со временем. Ксения выходит из чащи к дому и наблюдает уже виденную ранее картину. Мать и катит на велосипеде, А сзади ту страхует брат, только теперь она видит намного больше. На веранде, неспешно попивая чай, сидят Игорь и Степан. На столе стоит приготовленный мужчинами завтрак и ждут только ее. Ксения улыбается, сгружая травы на специальный настил для сушки, распределяет те равномерно и поднимается по ступеням. Целует мужей в макушке по очереди. Ну, и как успехи, кивает головой на резвящихся детей. Неплохо. У дочки явно моя координация. Довольно протягивает Игорь, на что Степан забавно фыркает, парируя. В детстве ты был неуклюжим, как слон в посудной лавке. Неправда, р ж ё т Игорь, бросая в друга коркой хлеба. Игорь, одергивает мужа Ксения, нельзя так с едой. «Прости, милая», — шепчет, усаживая ведьму к себе на колени. «Успела собрать?» «Угу», — довольно протягивает жена, потираясь, как кошка, о ладонь любимого. «Ну, слава богу, теперь надо планировать отдых, исходя из времени цветения твоих трав». «Вы и так меня уже избаловали всякими поездками», — признается ведьма, переплетая пальцы со Степаном. е на физическом уровне важен контакт с обоими мужьями. Она уже не мыслит себя вне их трио. «Так ты ж не видела ничего». «Наверстываем», — отвечает Степан, целуя костяшки ведьминых пальцев. «Они действительно очень много путешествуют. Стабильно, раз в три-четыре месяца, выбираются куда-нибудь, хоть на недельку. Где уже они только не побывали». начиная со Скандинавии и заканчивая поездкой в Перу, которую они совершили прошлой зимой. Теперь вот Испания. Ксения уже начинала подозревать, что все ее видения в коме были не полетом разбушевавшейся фантазии, а картинками из ближайшего будущего. По ступенькам застучали ножки детворы. Дети ураганом влетели на веранду. «Ты почему нас не разбудила? Я тоже хотел помогать тебе с травами!» — хмурит брови сынок. «И я, и я хотела!» — топает маленькими ножками доченька. «Во-первых, доброе утро!» — поправляет взорвавшихся детей Степан. Мать и тут же взбирается к нему на колени и, преданно заглянув в притворно-сердитые глаза отца, выдает. «Доброе утро, папочка!» Игорь с к с е н и е переглядываются, улыбаясь, в который раз поражаясь истинно женской хитрости дочери. У нее был реальный талант включать обаяние, когда-то вот требовали обстоятельства, тем самым отвлекая от главного, в данном случае от серьезного разговора с отцом. И вот уже поплывший Степан, забыв о своих грозных намерениях, о чем-то шептался с крохой, одновременно поправляя, съехавший на бок хвостик дочери. Уловив их настроение, мужчина резко поднял голову и улыбнулся растерянно. «Что? Да знаю я, какая она лиса, недаром же рыжая, ухмыляется». Тем временем, воспользовавшись тем, что взрослые отвлеклись, Иван стащил со стола кусок ветчины и бросил здоровенному коту, который с недавнего времени стал членом их семьи. Мужья купили Ксении котенка-мейнкуна Ашера, чтобы немного отвлечь любимую, которая тяжело переживала смерть верного. Собака верой и правдой служила ей долгих 14 лет и тихо ушла по весне. Теперь же у них обитал шикарный представитель кошачьих, и дети то и дело норовили его чем-нибудь накормить. «Ваня, не корми кота со стола», – одернул сына Игорь. Иван послушно отходит от животного и усаживается за стол, хватая ложку. А руки помыть, интересуется Ксения. И в а н а д м у а з е л ь ручки тоже следует вымыть, поддерживает супругу Степа, спуская дочь с коленей. Дети бегут в дом, выполняет распоряжение родителей. Вслед за ними поднимается и ведьма, ей тоже не мешало бы освежиться после сбора трав. Степан потягивается с удовольствием и откидывается в кресле. «Хорошо-то как?» – тянет лениво. «Хорошо», – поддерживает друга Игорь. «Как думаешь, Ваньке в школе тяжело будет?» «Да, время летит стремительно, и вот уже их сын собирается в первый класс. Да и дочка в садик отправится с первого сентября». я Ну д о чего тяжело-то, в саду нормально было». И в школе будет так же. Он парень с м ы ш л ё н ы й Я все время думаю, как им в нашей ситуации живется. Все-таки нестандартная мы семья, хоть и счастливая, делится Игорь. Не парься. В садике, когда Ванька нас двоих папами называл, воспиталки подумали, что кто-то из нас его отчим. Так же и в школе будет. Каждый верит в то, во что ему удобно верить. а мы не обязаны ни перед кем отчитываться. Главное, что сами малые все понимают правильно. Все-таки есть плюсы, когда у тебя настолько необычные дети, им не нужно ничего объяснять». «О чем речь?» – задорно интересуется Ксения, возвращаясь за стол. «Да так, радуемся тому, какие у нас прекрасные, понятливые дети». Улыбка слетает с лица женщины. «Тяжело вам с нами, да?» Степан удивленно распахивает глаза. «Ты чего это удумала, милая? С какого перепугу тяжело? Это тебе, бедненькой, с двумя мужьями не сладко. Залюбили тебя совсем?» Шепчет, щеку поглаживая. «Ага, как же!» Оттаивает ведьма, сверкая глазами. «Залюбили, конечно, с завидным постоянством залюбливают». так, что дыхание перехватывает и голова кругом идёт. Только ей ле жаловаться. Из дома выбегает довольная д е т в о р а и устраивается за столом. Игорь подмигивает жене, раскладывая блины по тарелкам. Степан что-то насвистывает. Лес шумит, в небе неспешно п а р я т т я ж е л ы е кучевые облака. И счастье, тихое, мирное счастье. окутывает в с ё кругом. Конец книги. Читала Татьяна Винтер.